Кайлос чувствовал, что цель уже близка. Противник отступил в самый конец забрага и отчаянно отстреливался. Какая-то женщина из аспекта жалящих скорпионов, трусливая по рождению Арры, отказавшись броситься вслед за своим отцом, под шим Фениксом в объятия хаоса, ринулась на Кайлоса, по пути отрубив голову одному из его телохранителей и проткнув мечом другого, не моргнув глазом. Кайлос перешагнул через их трупы, и игройчи я отразил нападение скорпионши. Её отсечённая по плечу рука с мечом покатилась в пыль. Ничего не видя от боли, женщина рухнула на колени, и Кайлос гордо прошествовал мимо неё. В него прицелился из лазерного пистолета какой-то монкей. Кайлос узнал форму воина космического флота, которую не раз видел на пленках. Захваченных при разгроме человеческих конвоев, увернувшись от лазерного луча, Кайлос выстрелил в монкей парализующей дробью. Ещё один монкей преградил ему путь. Этот оказался облачён в довольно странные и дорогие навиты одеяния. Кайлос снова поднял пистолет, но дерзкий человек внезапно нанёс ему псенический удар, впрочем, не очень сильный. Защитных рун Начертанных на доспехах представителей тёмных эльдаров вполне хватило для того, чтобы его отразить. И всё же Кайлос пошатнулся от неожиданности. Воспользовавшись мгновенным замешательством врага, Хорст выстрелил из плазменного пистолета, но промахнулся. Одним невероятным прыжком, преодолев пространство, отделяющее его от инквизитора, Кайлос оглушил Монкеи рукой тюмеча. Наконец, Кейлос добрался до вожделённой цели. Перед ним стоял сгорбленный от старости, полумёртвый и беспомощный ясновидец. Такой недолго выдержит предстоящие ему пытки. Впрочем, у тёмных эльдаров достаточно хирургов-дознавателей, резчиков по плоти и других мастеров, способных причинять боль, но не давать умереть даже самой слабой жертве. если их хозяева желают долго наслаждаться ее муками. «Ах, если бы вы знали, дорогой ясновидец!» Отвешивая вежливый поклон, издевательским тоном произнес Кайлос. «Что вас ждет, когда я доставлю вас в комарак?» Кориадрил с ужасом и отвращением взирал на представшее перед ним существо. Темный Эльдар был именно таким, какими их описывали самые страшные предания». И даже ещё страшнее. Ведь от ясновидящего не могло скрыться незаметное другим, клубящееся чёрное облако, обволакивавшее Кайлоса, как живое покрывало из теней. Сам того не зная, Кайлос оказался сейчас в самом центре перекрёстка судеб, где сошлись зыбкие образы всего, что могло и не могло случиться. Внезапно, словно тени, бегущие от лучей восходящего солнца, Чёрное облако, извивающееся вокруг Кайлоса, начало таять, исчезая в потоке света, рождённого чем-то неизмеримо более высоким. Напрягая физическое зрение и внутренний взор, к великому удивлению Кайлоса, Кариадрил рассмеялся, исновидещий наконец понял, кто именно идёт к ним по врагу. Это был пылающий бог. Он наконец-то успел Глава 18 Аватар шествовал по оврагу, исходивший от пылающего бога жар до красна раскалял породу на его откосах. Пылающий бог уничтожал всех темных альдаров, оказавшихся на его пути. Одни из них пытались бежать, устрашившись его гнева, другие решили сразиться с ним и выкрикивались страшные проклятия, но что бы они ни делали... Участь их была предрешена. Три мандрагоры бросились на пылающего бога и вцепились в раскаленную кожу когтями. Они повисли на нем и отчаянно визжали, чувствуя, как мясо жарится прямо у них на костях. Темные эльдары отступали, стреляя из осколочных винтовок, но осколки испарялись, так и не долетев до его раскаленной плоти. Одних темных эльдаров Пылающий бог скосил своим чёрным мечом других и испепелил рвущимся из него пламенем третьих растоптал, а четвёртых уничтожил пронзительным взглядом. Стоя чудовищь с рычанием и воем бросились на пылающего бога. Первого расплющило удар мукниного кулака, второго бог проткнул мечом, третье сумело до него допрыгнуть и полоснуть острыми как бритва когтями. Из ран в железной коже брызнула кипящая кровь. Пылающий бог сорвал с груди мерзкую тварь и со страшной силой швырнул о камни. Обзрев их от ярости, Кайлос бросился на пылающего бога с мечом и первым же ударом нанёс ему глубокую рану. На запелённые камни врага снова пролилась кипящая кровь. Второго удара пылающий бог ждать не стал. а просто поймал и сжал в кулаке лезвие меча Кайлоса. Из божественной длани, порезанной клинком, на землю стали капать огненные капли. Через несколько секунд меч предводителя темных альдаров раскалился до красна. С воплем боли Кайлос выпустил из обожженной ладони его рукоятку. В тот же миг лезвие начало плавиться и развалилось на две части. Кайлос схватил осколочный пистолет, и прицелился прямо в лицо аватару, но замер под пристальным взглядом пылающего бога, почувствовав в себя кроликом перед удавом. Безмолвно и беспомощно Кайлос ждал, пока огромный пылающий воин положит на землю свой меч и поднимет руки к завязкам шлема. Безусловно и беспомощно он ждал, пока огромный пылающий воин повернёт к нему освобождённое от маски лицо. Пылающий бог посмотрел на темного Эльдара. Кайлоса поразило его страшное и одновременно прекрасное лицо. Эльдар хотел закричать, но плоть его уже зашипела и стала сморщиваться от ослепительного света и невыносимого жара, исходивших от истинного лица пылающего бога. При горшне раскленного праха, оставшееся от предводителя кабала ядовитого сердца, рассыпалась по земле. Пылающий бог попрал её пятой и подошёл к Риадрилу. Есновидящий почтительно склонил голову, не осмеливаясь взглянуть в лицо, запретное для взоров смертных. "Каэла Меншкаин, мой повелитель, что я должен сделать?" трепеща произнёс Кариадрил и почувствовал на плече огненную десницу бога. Божественная длань не причинила ему вреда, Хотя в воздухе плыло марево от невыносимого жара, в этот момент Кариадрил понял, что от него требуется. Он медленно и покорно поднял голову и взглянул Богу прямо в глаза. Из них на изнавидцах хлынул ослепительный, всепоглощающий свет. Глядя в глаза пылающему Богу, Кариадрил наконец понял всё. с трудом преодолевая боль, Фрейра из аспекта жалящих скорпионов кое-как поднялась на ноги и окинула взглядом картину разыгравшейся бойни. Обрубок руки всё ещё ныл, но она, как и каждый воин, знала заклинания и тайные упражнения, утоляющие страдания и унимающие текущую из раны кровь. Фрейра смутно припомнила, что ей отрубил руку какой-то тёмный эльдар. Потом Она лежала на земле в полубессознательном состоянии, а над ней склонился сияющий лик огненного гиганта. Всё ещё силясь вспомнить, что же именно произошло, она заметила тело исновицы и бросилась к нему. Рядом с корядрилом лежали двое мункий, оба были живы, хотя тот из них, что носил флотскую форму, был ранен паралитической дробью. К счастью, он потерял сознание. и не очень мучился, но в его крови всё ещё был яд, и ему требовалось редкое противоядие. По следам на земле и по положению человеческих тел Фрейра догадалась, что люди пострадали, защищая Кариадрила, и решила любой ценой достать необходимое противоядие для раненного монкей. Опустившись на колени перед телом ясновица, Эльдарка поняла, что он мёртв. Земля вокруг была полна огнём, но как ни странно, тело Кариадрила совершенно не пострадало. Ещё больше удивили Фрейру умиротворённое выражение лица мертвеца и еле заметная улыбка на его устах. Зная, что положено делать в таких случаях, Эльдарка начала произносить над телом заклинание, выражающее скорбь по сличию ухода из жизни самого почтенного изновица. её родного искусственного мира и воздающая ему последние почести. Услышав рёв в небе, она лишь на мгновение подняла голову. Тем временем, неподалёку от оврага приземлилась три челнока Монкей. После всего случившегося с момента появления людей и эльдаров в звёздной системе Стаби, Фрейра совершенно не удивилась тому, что из челноков вместе Высадились человеческие войска и войные эльдары. Максима Баруса нашли лежащим без сознания на самом дне аврага. Он был с головы до ног измазан запекшейся кровью, сочившейся из многочисленных ран на груди и шее. Сначала его приняли за покойника, однако когда его тело потащили вверх по склону, он застонал и пошевелился. Принесли носилки, Для Максима и для комиссара Киогена, всё ещё сжимавшего булт-пистолет в мёртвой руке. Когда труп комиссара бросили на носилки, Борусов увидел, что из другой руки покойника выпала книжечка с золотым обрезом. "Чудно как-то вышло", прохрипел Максим, с благодарностью принимая корешок Таджа, этот одного из санитаров, бывшего не только его постоянным покупателем, но и ценным источником медикаментов. Мы с ним ненавидели друг друга. Ему, кажется, очень хотелось поставить меня к стенке. А ведь он не позволил себе умереть, пока не спас мне жизнь. Конечно, Максима уже накачали самыми разными препаратами, да и сам он перед последним боем сживал немало таджи, но всё-таки он заметил, как переглянулись санитары. "Чего ты несёшь?" сказал один из них таким терпеливым и дружелюбным тоном, Как и обычно, говорят сумасшедшими. Комиссар, мёртв уже много часов, должно быть, и номер ещё до начала боя. Несмотря на протесты санитаров, Максим кое-как слез с носилок и подобрал с земли книжечку с золотым обрезом. Вопреки всем ожиданиям, это был не устав и не сборник материалов для политинформации. Это был обычный молитвенник. Какой выдавали миллиардам служащих имперских вооруженных сил С потрепанной обложки Максиму с заговорческим видом Подмигнул золотой орел Герб его божественного величества императора Где-то далеко, за много тысяч километров Звездную систему Стабия Готовился покинуть еще один Никем не замеченный И совершенно непострадавший крейсер тёмных эльдаров его экипаж понимал, что после произошедшего никто не примет их в комарагис распростёртыми объятиями но капитан крейсера намеревался свалить всю вину на мёртвого кайлоса и коварных союзников и изпреспешников ободдона кроме того в трюмах крейсера было полно пленных захваченных на корабле монкей и судне вступивших с ними в сговор бывших соотечественников тёмных эльдаров. Так что экипаж крейсера возвращался на базу не совсем с пустыми руками. В глубине, выделенной ему обширной каютой, Сиевс Сейдалона придумывал, как извлечь больше пользы из этой не самой благоприятной ситуации. Бесчестному удалось скрыться в варпе, значит, осквернитель Скоро узнает о том, что произошло в звёздной системе Стаби, возвращаться к двору бадона и пытаться оправдаться полное безрассудство. Теперь Сэфа не спасёт даже покровительство Зрифестона. Подумав об этом, Макхаус решил остаться с тёмными эльдарами. Они станут смертоносным оружием в руках того, кто понимает, как использовать их в своих целях. Конечно, Дурацкие, постоянно враждующие между собой кабалы придётся раз и навсегда разогнать. Теперь Сиев не сомневался в том, что со временем его изворотливость, проницательность и оккультное знание позволят ему подчинить тёмных эльдаров своей воле. Он как раз представлял, как построить свою империю руками этих опасных, но в целом довольно наивных существ. Когда дверь в его каюту С шупением отворилось. На породе стояла довольно гнусного вида тварь из числа тех, кого тёмные эльдары именовали хирургами-дознавателями. За его спиной толпились ещё несколько похожих уродов. Лишь после того, как первый заговорил, Сеф заметил цепи, наручники, а также различные крюки и лезвия. Жаль, Что план твоего повелителя не удался, захрюкал Хируб дознавательно. Но ничего, ты всё равно нам пригодишься. Путь домой, долок. А нашему капитану требуются развлечения. Нам тоже будет весело с тобой возиться. Мы ещё никогда не работали с такими высокопоставленными слугами Абаддона. Когда мы закончим, от тебя останется достаточно мяса и костей, чтобы сшить из них забавную зверушку. которого наверняка развеселил самого архонта. У него в замке обширный зверинец. Там найдётся клетка и для такого уродца, как ты. Сьев ещё пытался выговорить дрожащими губами какое-нибудь заклинание, когда к нему беззвучно приблизились, похожие на скелеты рещщики плоти. После ужасов стабей мир и покой сорившие под хрустальным куполом дворца ясновидящих в мире Анн-Элоис, красноречиво говорил о том, что муки и страдания на далекой бесплодной планете были не напрасны. Между деревьями витали ароматные туманы, похожие на полотна из тончайшего шелка. Маленькие дроны, похожие на бриллиантовых жуков, не торопясь перелетали от дерева к дереву, выполняя свою бесконечную работу. Где-то в глубине хрустального леса, Невидимые колокольчики исполняли приятную мелодию, а в воздухе неслышно носились беззвучные разговоры душ, населявших дворец. Фрейра посадила камень души к реадрилу, закопав его на глубину двух ладоней в плодородную почву. У Фрейры всё ещё болела культя, и она не очень ловко орудовала искусственной рукой. Целители поработали на славу, но ей еще предстояло научиться пользоваться новой конечностью из кости духа. Ей никто не обещал, что она научится умело сражаться, и она даже подумала о том, чтобы послужить Анне Лоизу на каком-нибудь мирном поприще, но понимала, что грядут события, в ходе которых всем искусственным мирам понадобится очень много воинов. Поэтому в память об умершем Кориадриле и ради всех жертв, которых потребует от Эльдара в будущее, Фрейра решила во что бы то ни стало обрести прежнюю ловкость. Молча поклонившись деревьям, Фрейра удалилась. Дождавшись, пока она уйдет, обитатели дворца обратились к тому, кто только что воссоединился с ними. — Я тоже приветствую вас, друзья мои, — ответил Кориадрил. — Наконец-то я с вами. Мне нужно так много вам рассказать.